Случайно ли, ошибочно ли учебники и энциклопедии называют Пушкина одним из главных русских романтиков, говорят о романтическом периоде его творчества? По-видимому, нет. Да, иногда, даже не иногда, часто преувеличивают и схематизируют, и напрочь пропускают все неромантическое в стиле и самом художественном мышлении Пушкина, все, что отличает его от настоящих последовательных романтиков. И все-таки романтизм не вычеркнуть из эволюции Пушкина, а Пушкина из истории русского романтизма. Все началось в 1820 году, с по-настоящему романтической элегией погасло дневное светило, замысел которой возник у Крымских берегов, очевидно, в Грузовской бухте. Романтическая реформа в поэзии, если говорить о ней в терминах жанров, состояла в том, что одни жанры почти отменялись романтиками или, во всяком случае, менялись до неузнаваемости, такова, например, судьба торжественной оды, другие, сохраняя жанровую специфику, мутировали внутри нее, Послание было посланием до романтиков и осталось при них, но тематика и интонации сильно изменились. Третьи были выведены в центр внимания. Это как раз элегия, хорошо известная по любимой классицистами античной лирики. В русской поэзии она только у романтиков стала центральным жанром. Четвертые введены в поэзию заново или почти заново. В XVIII веке в России баллад не писали, теперь принялись вовсю. Если совсем коротко и схематично, именно элегия и баллад – становятся центральными жанрами, собственно, романтической поэзии, главными романтическими новинками. Вообще говоря, ода против элегии – это и было центральное противостояние старой и новой романтической поэзии. Товарищ и одноклассник Пушкина Кефельбекер несколько лет спустя отстаивал достоинство старой оды. Ее государственнический смысл, широкое общественное звучание элегия, мол, просто быстро надоедающее нытье на личные темы. К тому времени Пушкин, переросший ранее увлечение элегией, искренне соглашался с тем, что большинство элегий унылы и однообразны. На возвращение Коди тоже не хотел. помнил что она бывает не только патриотичной и смелой, но и льстивой, фальшивой, и от мелких тем тоже не застрахована. Сейчас он пишет элегию, и в ней легко читается то смысловое зерно, которое в большинстве случаев создает и держит элегию как таковую. Раньше было хорошо, теперь плохо. Ну, не так грубо, но примерно. Разбитые надежды, утраченное счастье, изгнание из рая, разочарование, ранняя невеселая зрелость — чаще всего элегия как раз про это. И пушкинское стихотворение, начиная с пейзажа, продолжается именно списком утрат и разочарований. «Где рана в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Минутной младости, минутные друзья, и вы, на наперстницы порочных заблуждений» у брежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило». Балат в эти годы Пушкин почти не писал, но «Черная шаль» запомнилась читателям. Я до сих пор не смог ответить тебе на вопрос, сочинил ли ее Пушкин совершенно серьезно, на волне увлечения романтизмом, или она с самого начала подразумевала сильный элемент пародии. Даже не самопародии, которая бывает у Пушкина, потому что сам он до этого так никогда не писал, нечего было и пародировать. Характерный для его южных стихотворений и поэм этнический пестрый кастинг — молдавская песня, гречанка, еврей, армянин, совершенно свирепые фразочки «Я дал ему злато и проклял его». «Я помню моленья, текущую кровь и уж совсем не по-пушкински странное безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал». Не знаю, как можно сочетать такое экспансивное занятие, как оттаптывание трупа, только что убитого тобой, в смысле рассказчиком человека, и такой медленный и тонкий психосоматический процесс, как долгое взирание бледнее. Зато несомненно, что в подтексте Жуковский именно он несколько лет назад ввел в русскую поэзию этот размер, короткой балладе на совсем другой сюжет, где есть, однако, и конь, и измена, и месть, и утопление. Ни в чем так не проявились романтические мотивы в творчестве Пушкина, как так называемых «южных» поэмах. Все они написаны в первой половине 20-х годов, если не считать братьев-разбойников, с которыми многое неясное, которые были напечатаны с явной задержкой, обычно учитывают три поэмы – «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы». Все эти поэмы называют «байроническими», написанными по следам Байрона, в причем имеется в виду не «Чальд Гарольд» и «Дон Жуан», а такие байроновские поэмы, как «Геур», «Корсар» и прочие. Это и так, и не так. Что такое настоящее воспроизведение другим великим поэтом в своих целях и духа и формы байрновской поэмы, можно понять по Лермонтову. Мцири, демон и другие подобные вещи – это подлинное наследование Байрона. Видно, что Пушкин играет в эту игру совершенно иначе. Душа байроновских поэм, то, на чем они основаны – это, во-первых, их композиция, а во-вторых, характер центрального героя и отчасти сюжет, который этим характером и задается. Композиция начинается с объема. Байроновская поэма несравненно короче эпосов эпохи классицизма и самого же Байрона больших проектов. Ее объем 20-30 страниц. Она вся держится на двух-трех-четырех кульминационных эпизодах. Остальное – быстрая промотка в начале, между и в конце. В ней эпос постоянно оттесняется лирикой и драмой, потому что больше всего места занято монологами героя, исповедями и лирическими излияниями и патетическими диалогами героев, иногда даже оформляемыми как драма. Вот это все Пушкин соблюдает здесь и в будущей Полтаве относительно небольшие поэмы на несколько эпизодов с диалогами. Монологов меньше, потому что Пушкин нарушает второе главное требование жанра – характер. Герой такой поэмы должен быть мрачным одиночкой, изгнанником, отверженным, утратившим рай, с преступлением или роковой утратой в прошлом, но не только. В этом качестве он должен быть дублером автора и произносить горячие монологи так, чтобы читатель чувствовал, что это фактически авторская речь. Но в «Бахчисарайском фонтане» такого героя нет вообще. В «Кавказском пленнике» едва похожий. В «Цыганах» — да, примерно такой, но явно не авторский двойник и с монологами довольно сомнительными. О «Кавказском пленнике» Пушкин сам сказал, что богатство сюжета принесено там в жертву двум вещам, которые его действительно занимали — описанием кавказской природы и кавказской жизни и характеру героя, с которого у Пушкина началась серия, подводящая к Конегину, разочарованный, неудовлетворенный, не нашедший себя молодой человек преждевременная старость души. Стоило придумать, например, горянки жениха или хотя бы брата, все заиграло бы новыми красками, можно было бы разработать много новых театральных, патетических сцен, но Пушкин не хотел. В Бахтисалевском фонтане новое роскошное описание крымской природы и восточного быта, красочный контраст героинь, тревожная сюжетная двусмысленность даже две, сама ли умерла Мария или была погублена, за убийство или просто потому, что прискучила, казнили за Рэму. Это все, да, ученичество у Байрона. Но ведь то, что для Пушкина становится главным, для Байрона было побочным, только яркой рамкой для смыслового центра, для героя с его пафосом. Во всех поэмах героини активны. Черкешенко помогает пленнику бежать, о чем он, кажется, не решается, позаботиться сам. Зарема с опасностью для жизни приходит ночью к невольной сопернице состязаться за любимого, который, несмотря на то, что он грозный воин и вообще татарский хан, не может добиться близости одной подвластной девушки и напрочь забросил другую. Земфира сама приводит в семью Олега и сама изменяет ему. Кстати, женская инициатива – это знакома нам и по Онегину. Черкешенко безымянна, а имена Зарема и Земфира явно перекликаются начальным «з». Была такая необязательная, но частая манера присваивать экзотическим восточным героиням имена, начинающиеся на это «з» или z в латинском письме. Зулима у Ленобля еще в XVII веке, Заира у Вольтера, Зораида у Ходсона, Заида у Моцарта и его либретиста Шахнера, «Зульма» у Людвига Тика, «Зульма» у госпожи Де Сталь, зибет в рукописи, найденной в Сарагосе Потоцкого, «Зулейка» в Абедовской невесте Байрона и так далее. Кстати говоря, во всех поэмах девушки гибнут. Четыре на три поэмы. А все три главных героя отделабуются сердечными травмами разной степени тяжести. Потом у Пушкина такого массового мора героинь уже не будет. Современные комментаторы пишут, что рядовая русская критика той эпохи, почти всегда не ласковая к Пушкину, именно южная поэма приняла лучше всего Во-первых, считали критики освоить новый престижный жанр в ученичестве у его главного классика и в состязании с ним – это самый правильный путь. Во-вторых, «Кавказ, Крым и Бессарабия» трех поэм – это открытие Пушкиным практически еще не воспетых новых частей империи, что тоже хорошо. Оказавшийся тогда по обстоятельствам своей судьбы в Финляндии, пушкинский друг и соперник Боротынский также стал осваивать финскую и скандинавскую экзотику в стихотворениях и поэмах. Если сошлют в Сибирь, полушутя предполагал Пушкин, придется писать поэму «Ермак» или «Кучум» — это все равно. Экзотический местный колорит — один из главных признаков романтизма. Очень яркие части всех этих поэм — их лирические эпилоги. Это не единственный отмеченный композиционный момент. Например, в каждой поэме есть ставная песня, а в «Цыганах» две. Поэма без ставной песни иногда другим размером как будто бы и не считается. Эта метка перейдет у Пушкина и в Полтаву, и даже в Евгения Онегина, где тоже будет по песни а чуткий на неписанные приемы Лермонтов ставит по такой же песне и в «Демона», и в «Мцили». К таким особенностям принадлежат и эпилоги. Рассказ о событиях прошлого, давнего или недавнего, переходит в них в актуальное настоящее. Вымысел перебивается реальностью или относительно реальностью. Рассказ о героях автобиографическими отступлениями автора. Завоевательный, чуть ли не кровожадный характер эпилогах кавказскому пленнику вызвал неудовольствие пушкинского старшего товарища Вяземского. «О Котлевевский бич Кавказа! Куда не мчался ты грозой? Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена. Но се, восток подъемлет твой Поникни снежную главой, Смирись, Кавказ! Идет Ермолов». Заметим, это пишет политически ссыльный, свободолюбивый, совершенно чуждый деспотизму Пушкин. Имперский патриотизм со свободолюбием сочетался у него совершенно естественно. Сближение прошлого и настоящего рассказа и воспоминания гораздо органичнее в концовке бахчисарайского фонтана. окинув север на конец, пиры надолго забывая, я посетил бахчисарая в забвении дремлющий дворец. Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах, играют воды, ордеют розы, и вьются виноградные лозы, и злато блещет на стенах». Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом все тихо, все уныло, все изменилось. Но не тем в то время сердце полно было. чуть тень у други видел я? Скажите мне, чей образ нежный Тогда преследовал меня? Неотразимый, неизбежный. Поклонник мус, поклонник мира, Забыв и славу, и любовь, О, скоро вас увижу вновь, Берега веселая Салгира. Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, И вновь таврические волны радуют мой жадный взор. Волшебный край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 На исходе южной ссылки Пушкин пережил самый глубокий мировоззренческий кризис в своей жизни. Кажется, даже в Михайловской он был переведен из-за того, что вольно обсуждал этот кризис в своих письмах. С юных лет, по большей части чуждой ценности консервативных и официальных, я сейчас говорю только о молодом Пушкине, здесь, на юге, он разочаровывается и во многих ценностях, скажем так, либеральных и прогрессивных, и оказывается перед тем, что можно наскоро назвать пустотой. Религиозное вольномыслие, сопровождавшаяся всплесками кощунственного углумления, переходит у него в это время в чистый афиизм в смысле атеизм, который он сам признает неутешительным. Памятниками новых настроений становятся некоторые строки из одного из лучших романтических стихотворений Пушкина «К морю», «Где капля блага, там на страже, уж просвещение или тиран». Стоит оценить это сближение или уравнивание. Или другие строки Правда, более позднее, навеянное вестью о возможном аресте и доставке на корабли одного из товарищей. На всех стихиях человек, тиран, предатель или узник. И, конечно, одно из ключевых ранних пушкинских стихотворений с евангельским эпиграфом из притча осяятеля. «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич! К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками да бич!» Помимо общего пессимистического посыла, эти строки объединены построением в форме ложной альтернативы. Просвещение или тиран, тиран – предатель или узник, резать или стричь. Собственно, этот так называемый южный кризис Пушкина в известном смысле и был кризисом альтернативы, переживанием ее ложности, в одно не верил давно, в другом разочаровался только что. Подобное же чувство звучит в эпилоге «Цыган».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 «Страсти роковые, и от судеб защиты нет». Собственно говоря, это могло бы быть большой пессимистической точкой, окончательным резюме. «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Но подобно тому, как седьмая глава Онегина, после гибели Ленского, после отъезда самого Онегина, после окончательного краха надежд Татьяны, начинается ничего не отменяющим и ничего еще не обещающим описанием весны, Гонимы вешними лучами и так далее. Горькая весна. Там ведь дальше о том, что возврата к прошлому нет и не будет. Так и в большой перспективе пушкинского творчества концовкой цыган все не исчерпывается. Если это и точка, то с запятой. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Ну а раз остались жить, то надо как-то и продолжать.